719. Матерь агни -Йоги. Любовь. Если вы знали и поняли мощь этого пламенного чувства, устремляющего дух к высшим светоносным обликам, нет ничего, чтобы более стремительно двигало человека по пути света. Да-да, это чудесное чувство можно воспитывать и растить сознательно и целеустремленно. Оно несет в себе свойства ответственности или отклика со стороны того, к кому оно устремлено. Причем ни время, ни обстоятельства, ни условия, ни возраст, ни положение, ни цвет кожи не имеют никакого значения. Все условности и все ограничения преодолеваются силой этого чувства. Каков зов, таков и отклик. Каков силы, зов любви, таков ответ. Безответной такая любовь никогда не остается. Все самые смелые дерзания осуществляются любовью. Любовь — это ключ от всех достижений.